кузнечик на флаге Остаётся рассказать, как Лёсь ещё раз встретился с автоматчиком. Это случилось уже следующим летом. Дядя Сёма, его друг Никита Матвеевич и ребята отремонтировали, а вернее, отстроили заново разбитую никому не нужную яхточку. Никита Матвеевич любил мастерить, но не очень любил ходить под парусом. Был он пожилой, хромой и хворой. И у дяди Сёмы оказался ребячий экипаж. Лесь, Гайка и Славка Вязников, который так и не уехал из города. Зимой и весной они крепко поработали на ремонте. Зато к лету стали хозяевами ладного, крепкого кораблика с крошечной каюткой и мачтой в 7 м высотой. Яхт-клуб, где это случилось, был маленький, самый незаметный среди других в этом городе. Ани подалёку располагался на берегу другой, с эллингами, складами, двухэтажным служебным корпусом и сигнальными вышками. С длинными причалами, у которых швартовались громадные многопарусные яхты. На таких иди хоть вокруг света. И оказалось, что капитаном одной из этих яхт был тот самый автоматчик. Дядька с косым подбородком, кривым ртом и скучной ухмылкой в глазах. Лейтенант гвардии спас наца, местный житель и многократный призер парусных гонок. Ну что ж, призер так призер. Лесь у гайки и славе Вязникову было на это наплевать. Но однажды пути их пересеклись. Был солнечный, не очень жаркий день в конце июня. С хорошим ветерком. И множество яхт вышло за Боны на внешний рейд. Ветер гнал с Весты небольшую, но крутую зыбь, синюю, с пенными оторочками. Яхточка прыгала с гребня на гребень и звучала как домра, по которой хлопают ладошкой. У нее не было названия, до сих пор не придумали. Только на парусе чернела буква «Н» до да числа 34. «Н» значит нестандартная, самодельная, а «34» — порядковый номер. «Хорошо, что «Н», а не «Т», — усмехнулся дядя Сима. «А то получилось бы прямо как танк времен Второй мировой». Но яхточка ничуть не походила на танк. Легкая была, послушная. Такая, что на руле управлялся любой из ребят. Нынче на руле сидел Лесь. Дядя Сима держал гик и шкот, снасть для управления главным парусом, гротом. Он устроился на правом борту и откренял яхту, потому что ветеру прямо клонил её налево. Он дул в правую скулу. Такой курс называется бей де винт правого галса. Иногда ветер швырял навстречу брызги и обрывки пены. Гайка взвизгивала и пряталась от них за рубкой. Впрочем, это не мешало ей держать таксель-шкот и следить, чтобы не полоскав впереди парусный треугольник в таксель. Авязников не боялся брызг. Расставив блестящие от воды ноги, он стоял на носовой палубе и держался за штаг, идущий от мачты к форштевню трос. Так они ушли уже довольно далеко от гавани и были на траверзе казачьего мыса, когда увидели белый парусный крейсер «Тарзан». Эта махина с мачтой в 17 метров и белыми тучами трех громадных парусов неслась встречным курсом. Ветер для «Тарзана» был самый подходящий, с борта и с кормы. Короче говоря, крейсерская яхта шла бакштаг левого галса. Красавец был этот Тарзан. Никто, однако, не восхитился. Все знали, что капитан и личный владелец красавца. Автоматчик. «Славка», — сказал Лесь, — «подними-ка под краспицу наш флаг». Один флаг на 34-ке уже был. Маленький голубой флажок яхт-клуба, поднятый на кормовом тросе. Ахтерштаги. Но Вязников сразу понял, о чем речь. прогнал с рубки, размотал у мачты фал. И жёлтый с чёрным кругом сигнальный флаг пополз под краспицу, небольшую распорку на мачте. Резво заполоскал там. Называется такой флаг Индия. Я означает моё судно меняет курс влево. Ились изменил курс влево, увалился под ветер. Яхточка сразу набрала ход, пошла на встречу Тарзану. Ах, лес, сказал дядя Сёма. А что? Я хочу ближе к мысу. Разве нельзя Гребешки били в борт. Яхта кренилась больше, чем раньше, и мчалась все быстрее. «Гайка, стаксель по лощадь, подбери, не спи!» «Есть капитан Гуль!» Так его теперь звали. И это было совсем не то, что гулькин нос. Капитан Гуль — это из книжки Джуль Верна. Яхты сходились. Самодельная скорлупка и гордый парусный крейсер, который ударом форштевня мог превратить эту скорлупку в щепу. «Эй, на тридцать четверке!» Танки изображаете. На смешливо закричали с Тарзана в мегафон. Лезь, снова сказал дядя Сима, но не очень строго. Он понимал. Не отворачивай, Гуль, крикнул с носа Вязников. У нас правый галс. Вязников опять стоял на носу, и пена била его по ногам. Он крикнул уже не лезь, а тем, на Тарзане. Правый галс. На море есть железный закон. Если одно парусное судно идет правым галсом, а другое — левым, и если грозит столкновение, те, у кого левый галс, обязаны уступить дорогу. Не важно, какое судно тут большое, а какое маленькое. Правила одинаковы для всех. И Лесь это знал. И на Тарзане это знали. Но парусному крейсеру, конечно же, было очень обидно уступать дорогу крошечному нахалу. с мальчишкой на руле. И там были уверены, что мальчишка вот-вот струсит, кинет свою посудину носом к ветру, постыдно заполощет паруса. "Лесь", сказал дядя Сёма третий раз.